Глава 11. Аритания. Хвала создателю мы дома. Довольно произнёс Диего, когда они вошли в помпезный прихожий зал дворца. Дворецкий услужливо поклонился им и почтительно сказал: С прибытием ваши. Да-да, Матео, я вернулся и привёз гостью императору, перебил его как-то неучтиво Делотарга. Мы устали и хотели бы поскорее поесть и отдохнуть. Как прикажете, поклонился дворецкий. Диего тут же, подхватив мужчину под локоть, отвёл его в сторону, бросив через плечо девушке: "Я Катерина". Она понятно кивнула и прошла дальше, с интересом осматриваясь вокруг. Она невольно вспомнила, как они ехали до Сарагоса почти неделю. Им повезло, пару раз их подвозили на телегах, и потому они добрались без приключений. Диего уже переговорил с дворецким, и тот быстро куда-то направился. Внутри дворец кажется ещё больше, чем снаружи, сказала громко Катерина, обернувшись к Диего. Неужели? удивился Делатарго, подходя к ней. Катерина, оставлю тебя здесь. Она тут же обратила на него испуганный взор, словно боясь остаться одна. Он подбадривающе улыбнулся ей и добавил: "Ничего не бойся. Мажордом проводит тебя куда следует. Мне надо срочно к императору доложить о том, что мы прибыли". "Да, конечно, иди". Как-то неуверенно сказала она. Позже увидимся, заявил он, и быстро чмокнув её в щёку, поспешил куда-то направо по большому коридору. Не прошло и четверти часа, как около Катарины, так и стоявшей в прихожей, появился невысокий старичок в чёрной одежде, сшитой из дорогого сукна. Сеньорита, приветствую вас во дворце императора. Я провожу вас в ваши покои. Следуйте за мной, распорядился он вежливо и поклонился. Девушка послушно пошла за ним, озираясь по сторонам. Мрачный коридор едва освещался редкими факелами. Уже поздно. Поэтому вечернюю трапезу Хемена подаст в вашу спальню. Хемена будет вашей камеристкой. Но мне не нужна камеристка, синьор, произнесла Катерина, следуя позади вежливого старика. Да и не голодна я. Приказ, синьор Рита, заявил безапелляционно мажордом. Камеристка и ужин. Я только исполняю. Простите, я понимаю. закивала Катерина. Вот ваша спальня. Когда важный мажордом оставил её одну в комнате, Катерина не поверила своим глазам. Огромная, великолепная комната с большими окнами, кровать с балдахином, несколько пуфиков, диванчиков и стульев с резными ножками. Вся обстановка комнаты была в красно-ореховых тонах, прекрасно сочетаясь с белыми гобеленовыми стенами, украшенными золотыми росписями. Катерина подумала о том, что в такой комнате, наверное, пристало жить только инфанте или королеве, не меньше. От чего её поселили здесь, она не понимала. Немного опишив от этого великолепия, Катерина так и замерла с открытым ртом посреди комнаты, рассматривая все детали чудесного интерьера. Когда же её камердистка Хемена принесла на большом подносе ещё и обильный ужин, девушка утвердилась в том, что император был очень заинтересован в её услугах. Раз её так баловали, не только с комнатой, но и с едой. Однако, может, всех гостей встречали так в Сарагонском дворце? Наевшись и помывшись в прохладной ванне, которую ей приготовила услужливая Химена, Катерина уже плюхнувшись на мягкую постель, зевая, спросила: "Химена, а ты знаешь, где во дворце живут офицеры королевской охраны? Конечно, синьорита, ты сможешь завтра проводить меня туда", попросила Катерина, желая увидеть Диего. "Непременно. На следующее утро едва Катерина закончила с завтраком, который услужливо принесла представленная к ней камердистка, как в её комнате появился лысый лакей. Император примет вас в фарфоровом кабинете, синьорита, уведомил галантный слуга, поклонившись, прошу вас следовать за мной. Катерина последовала за осанистым мужчиной в синем дуплете. Небольшая дрожь охватила её тело, и она шла, осматривая всё вокруг. Вчера с Диего они прибыли так поздно, что она не успела разглядеть дворец в Потёмках. Сейчас же она, глазея по сторонам, была поражена. Богатое убранство дворца впечатляло. Ни разу она не видела подобного великолепия этой позолоты, обилия фарфоровых ваз, люстр из венецианского стекла, чёрного эбенового дерева под ногами. Однажды в детстве Катерина побывала в доме богатого дона Карлоса вместе с матушкой, и убранство того особняка богатого сеньора даже на сотую долю не походило на великолепие. окружающая её сейчас. У нужной двери слуга остановился, как-то критично оглядел девушку, кивнул и распахнул перед ней двери. Ваше величество, ведьма Катерина де Мар, по вашему приказу доставлена. Девушка не услышала ответа монарха, и слуга, так и стоя в дверях, показал ей глазами входить. Она понятно кивнула и проворно вошла внутрь, лишь обернувшись на звук захлопнувшейся за ней двери. Акинов овзором просторный кабинет в светло-палевых тонах она сцепила пальцы в замок, чуть дрожа. Император стоял у окна, заложив руки за спину, спиной к ней, высокий, темно-волосый, неподвижный и величевый, в бордовом костюме из дорогого бархата, в высоких ботфортах и светлом калете с золотистой вышивкой. Что-то невероятно знакомое привиделось ей в его позе, в наклоне его головы, и Екатерина замерла посреди комнаты, Почтительно ожидая, когда король обратит на неё внимание, в следующий миг мужчина повернулся и хрипловатым голосом спросил: "Как тебе мой дворец, Катерина?" Замерв, девушка впирила в короля Родриго взор и непонимающе заморгала. Она подумала, что ей мерещится, или она тронулась умом. Перед ней стоял Диего, такой знакомый и родной, только облачённый в дорогие одежды и с красиво завитыми волосами по бокам. Он даже был выбрит. лишившись многодневной щетины, и теперь его скулы чётко выделялись на загорелом лице. "Я не понимаю", пролепетала она в недоумении. "Что, моя сладкая?" ласково произнёс он, подходя к ней и протягивая руку. Катерина же словно ошпарившись, чуть отскочила от него, окончательно потеряв разумность мыслей. "Это же я, что с тобой?" нахмурился он. "Так ты император?" выдохнула она единственную разумную фразу. которая в этот миг заполоняла её сознание. "Да, Катерина, я император Родриго Хуан Диего I, король Аритании и восточных островов Гарейского моря. Диего моё третье имя". Он довольно оскалился, остановившись в трёх шагах от неё. Она была так поражена, что никак не могла выстроить в логическую цепочку всё происходящее. Как Диего оказался императором? Или же это был не он? Судя по его мимике и кривой ухмылке, перед ней стоял именно он. Диего де Латарга. Но если он был королём Маритании, то как он мог отправиться в соседнее вражеское королевство сам, чтобы разыскивать ведьму? Это было просто непостижимо. Во-первых, это было явно ему не по статусу, а во-вторых, опасно. Его могли опознать, схватить и использовать в качестве заложника ламбрицы. Что ещё это за бред самому шастать по дорогам лишь с двумя рыцарями? Почему было не послать своих лозутчиков на её поиски? Но я не понимаю уже ничего, лепетала она поражённо. Если ты император, зачем сам поехал в другое королевство, взяв с собой всего двух людей? "Двух, чтобы не вызывать подозрения", объяснил он. "Не мог же я в самом деле взять целый отряд, Катя? Это было бы глупо. Взял самых преданных и умелых в бою. Но сам? Зачем сам?" Не она. "Мне полагался на мне позорес нужна была древесная ведьма. На всех этих холухов офицеров, что в моей страже уже надежды не было". Сначала они не довезли ведьму до королевства. Я рассказывал тебе. Её выкрали гендеррийские монахи и сожгли. Во второй раз привезли шарлатанку, которая не являлась ведьмой, а в моём королевстве не осталось больше ни одной ведьмы. Поэтому я был в бешенстве. На других надежды не было. Мне требовалась ведьма. Более я не хотел полагаться на кого-то, потому решил сам. Никто лучше всё равно бы не сделал этого. Но это было так опасно, Если бы в Ламбридории узнали, что сам император ходит по их земле, ещё и с такой незначительной охраной, вас бы взяли в плен или убили. Для этого я и выдавал себя за инквизитора. Ведь на святую церковь замахнуться у любого ламбрийца кишка тонка. Почитай, почти 3 месяца я спокойно передвигался по твоему королевству, пока ты, моя сладкая, не сдала меня латникам. И всё же я не могу тебя понять. Что же, Катя? Мне надоело, что эти тупые вояки не могут выполнить мой приказ уже 5 лет. 5! При том, что древесная ведьма мне нужна как воздух. Но зачем? Я уже говорил тебе. Ты должна совершить обряд на священном капище. Избавить меня от бесплодия только древесная ведьма это под силу. Разве у тебя нет детей, Диего? Ни жены, ни детей. Была жена в юности, но умерла от степной лихорадки почти сразу после венчания. Я думала, это враньё, что король Родриго не женат, произнесла задумчиво она. Вдовец более не хотел жениться. Мне нужен наследник, которому я передам трон, а без него жена мне ни к чему. Только моя честь будет передо мной хинуть. Конечно, свои мужские потребности ты, видимо, привык удовлетворять блудом, поморщилась Катерина, сделав логический вывод. Ни одна моя официальная любовница не оставалась недовольной. Они все имеют титулы маркизы и земли в награду. Более того, они вполне удачно вышли замуж после того, как я отстранил их от двора. Всё у них хорошо. "Да уж", пролепетала она, и её сердце траурно забилось. Она понимала, что теперь, когда Диего оказался императором, Катерина станет одной из тех самых прошлых фавориток, которые ублажали его, а потом, возможно, он наградит её титулом и землями. А может, и не наградит. Впрочем, землю он обещал ей в Иране за её ведьмовство. Ревности, горечь заполонили мысли девушки. Теперь она точно не станет его женой, ведь он явно не женится на бедной ведьме, к тому же, как он сказал, ему нужен был наследник. Возможно, потом, после обряда, он и сможет зачать дитя, но кто знает, захочет ли он иметь дитя от неё, Катарины? Скорее всего, нет. И много их было, глухо спросила она. Кого Девять маркиз, которые ублажали тебя в постели, а потом получили отставку. Шесть, не задумываясь ответил он, пожав плечами. Диего внимательно посмотрел на неё и спросил: "Ты ревнуешь, Катя?" Он приблизился к ней, властно прижимая её к себе. Склонившись, он продолжал хриплым голосом: "Ты не должна думать об этом, пока мне нравишься ты". Бедная девушка, ничего себе, бедная. Я был щедр с ними, поверь. усмихнулся диего за их руку рыцарский турнир устраивали они выбирали мужей из десятков самых достойных кавалеров ведь они получили в подарок замки и земли и селения и я тоже когда-то получу отставку она высвободилась из его руки чуть отошла катя зачем ты начала разводить это недовольство нахмурился он ты главное проведи магический обряд я скажу тебе как и потом будем думать о другом она долго молчала А потом тихо выдохнула: "Ты хочешь, чтобы я совершила обряд, избавляющий тебя от бесплодия? Да. После этого у меня будут наследники, и я женюсь. И всё у тебя будет прекрасно". Кисла ответила, она чувствуя, что он всё это время только получал от неё телесные удовольствия. Едва избавится от бесплодия, сразу же найдёт себе девицу красивее и благороднее её. Он всё же император. Вот наверняка очередь до соседнего городка из желающих стоит. Он был довольно молод, красив, напорист, всё было при нём. Вообще он мог жениться на дочери короля соседней страны, как делали это все монархи. Катерина смертельно побледнела. Вот и ответ, почему он не женился на тех девушках-любовницах. Они были для интимных утех, а жениться он непременно на инфанте. Конечно, прекрасно, кивнул он. Вновь подойдя к ней, он обнял её, прижав к своей груди, и склонившись на ухо, произнёс: "У нас будет всё прекрасно". "Я тут причём?" вспылила она нервно, пытаясь вырваться из его объятий. Но Диего крепче прижал её к себе и не отпустил. "Потому что ты станешь моей женой, как я и обещал". "А инфанта? Какая инфанта?" не понял он. "Ты разве не хочешь жениться на дочери одного из королей?" "Нет, зачем?" Меня и так все боятся. Моя армия непобедима, и вряд ли мне нужны союзники. Я не собираюсь делить свою ложе с неприятной девицей, только чтобы оберегать трон. Дома мне нужна любовь и понимание, а не холодная расфуфыренная королевишна. Довольно на войне всяких мерзких вещей. Первый раз такое слышу. Знаешь, я вообще уникален, улыбнулся он. Не зря я добился очень многого. Моё королевство увеличилось в 3 раза. за 17 лет моего правления, потому что я не поступаю, как обычные короли. Кто не боится опасности, может получить многое. И ты сам поехала искать ведьму. Будто в продолжение его слов сказала она тихо, констатируя факт. Вот, ты сама видишь, что я прав. Ты станешь моей женой. После обряда? Да, его совершим на днях. Всё пройдёт удачно, и мы обвенчаемся, Катя. Она облегчённо выдохнула. И обняла его сама, заглядывая в Карие глаза, она тихо произнесла с предыханием: "Я так хочу тебе верить, Диего. Я так люблю тебя". "Я рад, моя сладкая", проворковал он, целуя её.